Андрей Константинов, при участии Игоря Шушарина и Александра Новикова. Решальщики. Книга 1 Перезагрузка. Вместо предисловия. 12 лет назад мы с Сашей Новиковым и Женей Вышенковым задумали и начали делать новый книжный проект. Художественный цикл с общим названием «Служба приватного сыска». Впрочем, Вышенкову эта тема довольно быстро поднадоела. Ну а мы с Новиковым, приложив недюжинные усилия, умудрились таки в рамках задуманного довести до ума и выпустить свет первые две небольшие книжки «Умельцы и травля лисы». Не скажу, чтобы они пользовались у читателей суперуспехом, но тем не менее, тиражи у книг были неплохие. Однако потом сложилось так, что мы переключились на другие проекты и про героя службы приватного сыска порядком подзабыли. И по тем временам казалось окончательно и бесповоротно. Однако в конце прошлого года на меня неожиданно вышли представители московской кинокомпании «Пирамида» и предложили написать сценарий для телесериала на основе умельцев. При этом были выдвинуты два условия – осовременить героев, то есть переписать историю, переместив ее в нынешние реалии, ну и соответственно придумать продолжение, слегка подивившись такому вот интересу к архивным персонажам. Мы с моим соавтором Игорем Шушариным ностальгически освежили в памяти перипетии старых историй и пришли к выводу, что поставленная киношниками задача, в принципе, нам по силам. Как результат, на свет появился сценарий 16-серийного фильма, съемки которого начались в августе 2012 года. Очень хочется верить, что картина, в которой снимаются такие замечательные актеры, как Сергей Маковецкий, Дмитрий Марьянов, Дарья Михайлова и другие – получится достойной и найдет своего преданного зрителя. Ну а пока идут съемки, мы переработали сценарный формат и книжный, реанимировав тем самым былую задумку о создании художественного цикла. Представляю на у читателей первые из четырех книг этой новой серии, которую мы назвали «Решальщики». Особо подчеркиваю, что данный продукт никакой не ремейк, а своего рода апгрейд. Не попытка втюхать залежалый товар с переклеенной этикеткой, а скорее литературная аранжировка изначального сюжетного начала. То бишь новая вещь с новым развитием, с новым продолжением, новым финалом и новым осмыслением наших героев, персонажей. Очень хочется верить, что она вас не разочарует. Андрей Константинов, сентябрь 2012 года. Пролог. Черная полоса в жизни старшего опера-полномоченного ООР Адмиралтейского РОВД Дмитрия Петрухина началась 4 маря 2011 года в 18 часов 37 минут по московскому времени. Пятница. Самый конец предпраздничной рабочей недели. Наплевав на наступление календарной весны, в Питере шел мокрый снег, сквозь который, ворчливо поеживаясь, торопливо передвигались пешеходы. В сумерках бледно светили пятна фонарей. За порошенное пространство пытливо сканировали фары, вынужденно сбросивших скорость машин. Капитан Петрухин и старший лейтенант Лущенко работали возле Мальцевского рынка. Именно так. Просто капитан и еще проще старлей. Ибо несколько дней назад формально они перестали являться сотрудниками милиции. Кое одним росчерком президентского пера тихо почила в Бозе. Но и в чуждых российскому уху полицейских Петрухин-Слушенко пока не переаттестовались. Словом, уже не товарищи, но еще не господа. Возле рынка они оказались до известной степени случайно. Но раз уж оказались, грех не пройтись бредишком. Всякий рынок для опера представляет, простите за такую вот тавтологию, оперативный интерес. А уж мальцевский тем более Расположенный в центре города, он издавна являл собой эдакий криминальный омут. Теперь не столь, конечно, глубокий и мутный, как еще лет 5-7 назад, но тем не менее. «Ну что, Костя?» – сказал Петрухин, зыркнув на часы. «Времени у нас с тобой минут сорок есть? Еще чутка пошоркаем?» «Давай», – без особого энтузиазма согласился Лущенко. «Только курнуть бы не помешало, чисто для сугрева. Это можно». Они нырнули под стекло остановочного павильона и, отфыркиваясь, замотали головами, стряхивая с волос снежные шапки. С наслаждением задымили. Было ли у Петрухина в этот момент какое-нибудь предчувствие? Нет, не было у него никакого предчувствия. Он вышел на охоту. Он любил эту уличную полицейскую охоту, где многое построено на удаче, на воле случая, Где всегда есть реальный шанс задержать преступника, но есть и шанс получить удар ножом или порцию картечи, или покататься на капоте автомобиля. Кататься на капоте Петрухину доводилось трижды. Весьма увлекательный эмоциональный аттракцион, оставляет массу впечатлений. «Пошоркаем, Костя?» – спросил он, и Лущенко согласился. «Давай». Сказал и потер лоб над правым глазом. Именно сюда, через несколько минут ударит пуля. «Блин, ну и погодка!» – пробурчал Петрухин. После чего невольно скосил глаза на заправленную боковую стену павильона праздничный постер и, не удержавшись, хмыкнул. «С душистой веточкой сирени весна приходит в каждый дом. От всей души вас поздравляем с Международным женским днем. Идиоты! Сейчас искать бы, где эту веточку душистую, до да автору в задницу засунуть. Вот-вот». В этом году абхазы к празднику даже мимозы не завезли. Говорят, и у них там померзло все напрочь. Борисыч Лущенко глянул на напарника с плохо скрываемой надеждой. А может, ну его нафиг, а? В такую погодку наш клиент дома сидит, водяру глушит и телевизор смотрит. Только чужие шастают. А нам с тобой в свете предстоящей переаттестации и чужой бы не помешал. Ты мне эти упаднические настроения брось. Кого ещё призывать в краснознамённую полицию, как не таких бравых молодцев, как мы с тобой? Не журы, Дима. Скоро станем мы крутыми копами. Я уже и фразу заветную выучил: "You have to right to on von call". Чего-чего? У вас есть право на один телефонный звонок, улыбаясь, перевёл Лущенко. А, дошло до Петрухина. Будь другом, спеши слова. Стоп. Метров 30 от павильона остановился изрядно заляпанный фордик с плафоном такси на крыше. Распахнулась правая передняя дверца, и из машины вылез Толик Родина. Петрухин резко отвернулся, Родина знал его в лицо. Но тот, ни на кого не обращая внимания, шустро побежал через улицу к рынку. Родина был вор, и его появление на рынке едва ли было случайным. «Ты чего?» – Лущенко среагировал на телодвижение коллеги. Это Толик Родина. Хочешь сказать, наш человек? Наш не то слово. Костыль сходи, козыркни в салон. Только не вспугни раньше времени. Лущенко вынырнул из их временного укрытия, подошел к форду поближе. Слегка согнулся и сделал вид, что прикуривает. На заднем сиденье сидел мужчина. Рядом с ним лежала наволочка, из которой торчал рукав шикарной норковой шубы и дорогой кожаный чемодан. Короче, все ясно. Они самые. Подарки на 8 марта. Родина тем временем перешел улицу и скрылся в дверях рынка. Костя прикурил, обернулся к Петрухину и кивнул. Получив сей немудреный сигнал, Дмитрий переложил пистолет в карман куртки и двинул к Форду, закладывая галс со стороны водительской дверцы. Остановившись, он вежливо постучался в окошко, и водила недовольно приотпустил стекло. «Уголовный розыск, мастер!» Не вздумай дернуться. Водитель, немолодой, уже опытный питерский таксер, все понял. Кивнул головой. И мужик на заднем сиденье тоже все понял. Как только Петрухин распахнул дверь, он попытался ломануться из салона. Петрухин резко толкнул дверь ему навстречу в лицо. Сиди, мудила, ты уже приехал. Лущенко нырнул в салон с другой стороны, поймал руку мужика. Защелкнул наручник, прикрепил к двери. «Куда пошел Родина?» – спросил Петрухин, наклоняясь к задержанному. «А я Родиной не торгую», – ответил вор, хлюпая разбитым носом. «Это он зря сказал». Лущенко быстро и сноровисто обшарил задержанного, вытащил из кармана куртки нож в укидуху и ключ, которыми пользуются проводники на железной дороге. Все как и положено, без неожиданностей. Еще раз напомнив водителю, чтобы не сделал глупость, опера двинулись к дверям рынка встречу им из двери вышла Родина. Увидел Петрухина и сразу просек ситуацию. Воры они, ребята, вообще по жизни быстрые, смекалистые. Им без этого никак. Даже ходят воры особым манером, шустрые, в приглядку. И чем-то похожи на сыщиков. Или наоборот, сыщики на воров. Петрухин подмигнул Толику и поманил его пальцем. «Борисыч!» – преувеличенно радостно произнес Родина – Сделал шаг навстречу и даже как бы протянул вперед руки и резко метнулся в сторону, направо. Оттолкнул старичка с рюкзаком, сбежал по ступенькам. Началась обычная ментовская игра, догонялки. Тут уж кто быстрее и кому сегодня фарт. Расталкивая прохожих, разбрызгивая жидкое месиво на асфальте, три мужика бежали по улице Некрасова в сторону Литейного проспекта. Толик Родина был наркоман. Имел за спиной три отсидки. Петрухин был уверен, что догонит. Еще он знал, что Толик дерзок и всегда оказывает сопротивление. На бегу Петрухин выхватил ПМ. Опустил предохранитель. Патрон в инструкции был уже в патроннике. Уличная практика силовых задержаний диктует оперу свои правила. И к черту все инструкции. Толика он нагнал напротив магазина солдат удачи дачи. Подсек. Родина еще летел на асфальт, а Петрухин, перескакивая через него, подумал, что сегодня фарт на его, петрухинской стороне, что это он сегодня, солдат удачи. Он перепрыгнул через тело Толика, сделал по инерции еще несколько шагов, развернулся. Уже подоспел кости и навалился на родину сверху. И тогда Петрухин увидел нож в руке вора. Он выкрикнул что-то матерное, неуставное, обрушился на Толика и впечатал рукоятку Макарова в плечо руки сжимающий нож. Грохнул выстрел. 9 миллиметровый пистолет конструкции Макарова был принят на вооружение в 1951 году, за 6 десятилетий до выстрела на улице Некрасова. ПМ нельзя назвать оружейным шедевром, однако высочайшую надежность пистолета и безопасность в обращении подчеркивают все специалисты-оружейники. Эти же специалисты не очень весело шутят. Выходить с Макаркой на дуэль – дело бесперспективное. Но застрелиться надежнее пушки нет. На близких дистанциях действие полусферической 9 миллиметровой пули ужасно. Грохнул выстрел. Пистолет дернулся, как живой. Дернулась голова старшего лейтенанта Константина Лущенко. Брызнула кровь.